Глава одиннадцатая. Укус мертвеца. Последний летний месяц пролетел незаметно. Первые несколько дней после нашей последней встречи с Серым я боялась не только выйти из дома, но даже подходить к двери. И только после того, как слышала, что пришел не осмеливалась выйти к пришедшим. После третьей бессонной ночи я, рассматривая свое отражение в зеркале, пришла к неутешительному выводу. Я влюбилась. Да... Сделала мне только закрыть глаза, как тут же я видела образ серого. Сердце начинало бухать в груди, лицо покрывалось испаренной. Меня одолевал страх. Но боялась я не того, что он вдруг узнает, что я ведьма, и не того, что он вновь будет оскорблять меня. Я боялась того, что если он хоть раз меня поцелует, я не захочу его останавливать. Помимо воли в голове возникали яркие картинки наших с ним поцелуев. Я вновь и вновь переживала острые ощущения, и от них становилось жарко. Через неделю не выдержала Ильяна. До того разговора я и не подозревала, что травница что-то замечает. За поздним ужином, гладя развалившегося на ее коленях гнаглого кота, которому, между прочим, так ничего и не было за ее любимой фиалки, женщина начала издалека. «Риол, я никогда тебя не спрашивала, но это переходит уже все границы». Травница всплеснула руками, и Василий недовольно промурчал что-то нелицеприятное на мой счет. «Но ты молодая девушка. Разве пристала тебе сидеть Тома?» «Ты недовольна моей работой, Яна? «Я не об этом», — немного раздраженно ответила знахарка. «Ты прекрасно знаешь, что твоей работой довольна не только я, но и все, кто обращался за помощью. В нашем городе ты оставишь позади всех травниц, даже меня. И заметь, я даже не спрашиваю, откуда у тебя такие глубокие знания». «Заметила». «И обрати внимание, что я не спрашиваю, для чего тебе понадобилось прожить год именно в моем доме». «Обратила». Я еще раз кивнула. «Оцени, что я ни разу не спросила о твоей семье». Женщина явно к чему-то подводила, но я никак не могла взять в толк, к чему именно. Оценила. «Но я больше не могу смотреть на то, как ты губишь себя». Травница резко вскочила на ноги. Недовольный Василий, который оказался скинутым на пол, зло зыркнул в мою сторону. «Сколько можно? Сидишь в своей комнате, даже носа не кажешь на улицу. Ты думаешь, я не замечаю, как ты вздрагиваешь каждый раз, когда раздается стук в дверь?» Ты думаешь, я не вижу, что ты не спишь уже которую ночь? Ты думаешь, я не догадываюсь, что все дело в этом ворге? Риана, тебе не кажется, что это не твое дело? Была у меня подруга. Риана тяжело села на стул. Она всю жизнь любила одного мужчину. Ох, перестань. Знай я эти истории. Она была низкородной, он высокородным. Соблазнил невинную девушку и бросил, да? А она всю жизнь мечтала лишь о коварном обольстителе. Не совсем так. Травница внимательно посмотрела мне в глаза. Про их происхождение ты угадала. Но он ее не бросал. А что тогда? Невольно заинтересовалась я. А ничего. Рьяна сердито смахнула крошки со стола на пол. Держала ее всю жизнь в любовницах, а сам женился на девушке из высокого рода. А она страдала. Знахарка повысила голос и бегала к нему по первому зову. И детей родить не могла, и замуж выйти не могла. Рьяна и успокаивающе похлопала ее по руке. Это был ее выбор. «Ее выбор?» — грустно повторила мои слова травница. «Нет, детка, это не было ее выбором. Глупая девчонка влюбилась. Влюбилась искренне, она готова была жизнь отдать за своего возлюбленного. И он, насколько я знаю, любил ее. Не морочь мне голову, Рьяна. Что ты хочешь сказать?» «А то, девка, что надо головой думать!» Захарка вновь вскочила на ноги. «Надо женщинам головой думать. Мужчине-то что, а ничего?» А подруга моя страдала. И жена ее возлюбленного тоже страдала. Две жизни загублена. «Что?» Я потеряла несть разговора. «А то!» «Не выдержала моя подруга косых взглядов людей. Не выдержала плевков в свою сторону». «И он не выдержал». «Глупая!» Ругнулась рьяно. «Я тебе еще раз повторяю. Мужчины не знают настоящей любви. А вот жена его не смогла жить, зная, что она на втором месте. А он что?» «Ничего!» Травница наконец присела. «Снова женился». «Не очень жаль, она правда. И подругу твою жаль, и жену того мерзавца тоже. Но при чем здесь я?» «А притом, вздохнула Захарка, «Не случится чудо, Рио. Высокородный никогда не женится на низкородный. Никогда?» «Я пожала плечами. Я и так всегда это знала. Глупо разбавлять свою кровь». И «Я не хочу, чтобы ты повторяла судьбу моей подруги», — тихо добавила женщина. «Не переживай. Ее судьбы я не повторю точно». Даже не покривила душой я, ведь сама не низкого рода, только в вот это знать совсем не обязательно. Травница ничего мне на это не ответила, и я пошла в свою комнату. неожиданно оказалась забота знахарки, хотя, признаться, за время, приведенное в ее доме, я успела привязаться к такой шумной но доброй в душе женщине. Под впечатлением от рассказанной истории, и поэтому в полной задумчивости я легла на кровать, и даже не посмотрела, прежде чем лечь. Зарай это сделала. От подлого Василия всего можно ожидать, хотя признаю, что он немного успокоился, любовные похождения отбирают много сил. За последнюю неделю он не делал никаких пакостей. Почувствовала что-то мокрое под своей спиной, резко подскочила. Под лунным светом разглядела темное пятно на простыне. Кровь? Побежала к своей сумке. Раскрыта. Прекрасно помню, что закрывала ее. Несносный кот вновь подошла к кровати, точно! Нашла пустой пузырек из-под моего последнего сваренного зелья. О! Я даже забыла про пакостного кота на время. Стала потрошить свою сумку в поисках универсального порошка. Через минут пять я вспомнила, что ношу его с собой. Сняла с себя платье и полностью обсыпалась, снимающим любые заклятия порошком. Надеюсь, успела. Это зелье, которое разлил несносный кот, я приготовила ради шутки. При соприкосновении с кожей оно окрашивает ее в ярко-синий цвет. Пятна не проходят очень долго. Я подошла к зеркалу, пытаясь в тусклом лунном свете рассмотреть свою спину. Хм, ничего не видно. И откуда Василий догадался разлить именно это зелье? Другие на меня либо не подействовали бы, либо их можно было быстро нейтрализовать. «Умный котик!» – прошептала я в темноту. «Подожди, я доберусь до тебя!» Раздался тихий стук. Я вздрогнула от неожиданности, заглянула рьяно. «Забыла тебе сказать. Можешь спокойно выходить из дома». Уехал твой ворк еще неделю назад. Его король к себе вызвал. Почему ты мне раньше не сказала? А ты не спрашивала? Пожала плечами травница и закрыла дверь. Вслед за ней, неслышной тени, проскользнул Василий. Вот нескносный кот. Он еще и наблюдал, как я в панике избавлялся от одежды и рассматривала себя в зеркало. Ну, погоди, кошара. Прошло еще три недели с травоучительного разговора Арьяны. К ее чести стоит сказать, что после этого она ни разу не упоминала мне про серого. А я расслабилась и, наконец, начала выходить из дома. Сама стала ходить на рынок, познакомилась с другими травницами. После того, как я помогла Марии, отбоя не стало, от девиц, желающих воспользоваться волшебным зельем. Рианна вздыхала, глядя на очередную восторженную девушку, но молчала, потому что каждая приносила по другому мешочку. В итоге мне самой надоело одно и то же. И когда в очередной раз приняла пятую за день девушку, мое терпение лопнуло. Я нашла Марии и попросила, чтобы все, кто желает научиться самостоятельно делать волшебное зелье, пришли в обозначенное время. Пришло гораздо больше, чем я ожидала. Травница махнула рукой и отправилась в гости к своему жениху. И я же провела урок мастерства. Собрала монеты и, выпротив колдящих девчонок, вздохнула с облегчением. Наконец, у меня появится время для другого. Если честно, даже не ожидала, что средство от избавления от нежелательных волос на деле окажется таким востребованным. Вернувшаяся Ариэна на мой вопрос об этом со смехом сказала, что ни одна уважающая себя травница этим не занимается. Вот девушки всполошились, узнав, что появилась та, которая не считает это чем-то грязным. Я лишь хмыкнула в ответ. Помнишь, что говорила Триса, что считаю, что лечение людей — грязная работа. А ведь так и есть. Ни одна ведьма, которую я знал, не занималась ничем подобным. Ни одна уважающая себя ведьма не унизится до того, чтобы лечить людей. Ни одна, кроме Трисы». Она говорила, что делала и не такое, чтобы достичь величия — А ей стоит верить, Триса Канигель величайшая ведьма. В течение последнего летнего месяца Рьяна была занята подготовкой к свадьбе, которая должна была состояться в первые дни осени. Я же, предоставленная сама себе, собирала травы, сушила их, варила и новые зелья. И в школе занимались этим, но всегда не хватало времени на те заклинания, над которыми нужно колдовать несколько дней. Ведь нужно было еще учиться. И сейчас я с головой окунулась в то, что люблю на самом деле. И с каждой ночью образ Ворга становится все более расплывчатым, я уже не просыпалась с бешеным бьющимся сердцем от асна, где он целует меня. Теперь перед сном я все больше мечтала о том, чтобы, наконец, прошел год, и Триса забрала бы меня к себе. Василий, конечно, еще не раз пакостил мне, но я стала благоразумнее и больше ни разу не забывала закрыть дверь. Видимо, ему стало скучно, и он отстал от меня, потому что проделки вне стен моей комнаты сулили наказание уже от его любимой хозяйки. В первый день осени я проснулась в хорошем настроении. «Вчера мне удалось создать мощное зелье. Одна его капля способна вызвать от человека сильное раздражение». Испытала на одном из стражников, который лежал без сознания. Я подождала, пока отлучится Рьяна и проскользнула в комнату. Капнув ему на руку, внимательно смотрела на текучую каплю, которая оставляла после себя красную, едва заметную полоску. Не прошло и минуты, как мирно спящий до этого мужчина стал усердно чесать то место, куда я капнула. Еще через минуту проступила сыпь и стала расползаться дальше по руке. «Я быстро достала нейтрализующий порошок и присыпала». Стражник успокоился. «Сегодня у меня была новая цель. Решила создать зелье, способное вызвать полное облысение. Да-да, я догадалась, что станет ударом для Василия. Посмотрим, как он будет красоваться абсолютно без шерсти». На этой веселой мысли я повернула голову, на меня смотрели ярко-желтые глаза. «Василий?» «Чё кричишь?» Наглый кот вытер грязной лапы, мою подушку и вальяжно спрыгнул на пол. «Как ты сюда попал?» Я быстро оглянулась на дверь, на окно. «Все заперто». Вдруг краем глаза я заметила что-то темное на белой простыне. Аккуратно приподняла одеяло. «Мышь!» Я быстро вскочила на ноги. «Мыши!» Прямо на моей кровати в рядок лежали пять бездвижных мышей. Закрыла глаза, мысленно сосчитала до десяти. Взяла одну из мышек за хвостик, приподняла. Внезапно одна открыла глаза и громко пискнула. От неожиданности я выпустила ее из рук. Оглянулась на кровать, другие мыши словно испарились. Но в доказательство, что мне не померещилось, от них остались грязные пятна на простыне. «Василий!» — грозно проговорил я, ища глазами кота. Но его нигде не было. Я залезла под кровать, обсмотрела все углы в комнате, проверила двери окно, непонятно, куда они делись. Я села на кровать, сердце бешено билось в груди. «Да этот кот меня доведет!» Представила, как негодник будет смеяться, когда из его проделок я стану заикой. «Ни за что!» — вырвалась у меня, когда богатая фантазия услужливо преподнесла картинку улыбающегося кота. Постучавшись, вошла Рьяна. На ее руках возлежал Василий с нахальным выражением морды. «Ты что кричала?» «Этот кот?» Я показала пальцем на него. «Притащил мыши мне в кровать. Вот, смотри, следы есть!» Я показала на серые пятна, оставшиеся от мышек, и на грязные отпечатки после лап кота. «Ты что, девка?» Травница покачала головой. «Не мог этого Василий сделать? Мы только проснулись». На меня насмешливо смотрели ярко-желтые глаза. После завтрака немедленно приступила к осуществлению вместе пушистому мерзавцу – На небольшом столике уже лежали приготовленные травы. Я поднесла спичку к котелку. Расстался громкий стук, будто бы по двери били ногой. Рука дрогнула, огонек погас. Я вырвалась и пошла смотреть, что происходит. Перед Рианой стоял хилый мужичок, размазывал по щекам слезы. «Успокойся!» Грозно приказала травница. Мужичок вздрогнул. «Иди туда!» Я зашла вслед за ними в комнату, где знахарка обычно лечила людей. «Показывай, парень!» Сейчас я разглядела, что на вид ему не больше шестнадцати лет. Поднял рука в рубашке. Я подошла ближе. Никогда такого не видела. Высказала я вслух, с недоумением разглядывая красный браслет, будто выжженный кожаный запястье у парня. Риана стрельнула на меня глазами и обратилась к мужчине. На кладбище был? Был. Еще один схлеб. Когда? С Сегодня. Парень старательно отводил глаза. А что ты там делал? Да я... Глаза парня заблестели, голос дрожал. Не успел домой до темноты вернуться, на стороже наткнулся. Ну, а тут Казаеву дери со своим колокольчиком. Я и побежал, проснулся на кладбище. Домой пришел и вот... Он потряс запястьем. «Пить меньше надо», — проворчал Рияна и протянул ему мешочек с травами. «На, вот, запаривай и пей». А это... Она кивнула на руку парня, чтобы никому не показывал. Понял? И не болтай. «Ну как же...» — парень подскочил на месте. «Если опять, если снова...» «А я что ж первый, что ли? Меня ж сожгут заживо! Вот поэтому и не болтай!» Строго вскрикнула Рьяна и выпроводила парня из дома. Травница закрыла дверь, оперлась об нее спиной. «Что смотришь, девка?» «Что это было, Рьяна?» «Что, что?» — проворчала женщина. «Неужели слухи до деревень не доходят?» «О чем слухи?» Я искренне не понимала, о чем говорит женщина. У парня на руке травница помолчала и тихо продолжила. «Укус мертвеца!»